да еще и потрачусь на полировку джипа и чистку салона, вот тут начнется ураган, торнадо, цунами. Стая перепуганных ворон залетит в джип и уделает сиденья. Москвичи даже не предполагают, от каких природных катаклизмов я спасаю их тем, что не заезжаю на мойку. Кстати, аномально жаркое лето прошлого года тоже дело моих рук. В начале апреля Димон вдруг захотел оборудовать квартиру кондиционерами, Какой-то его интернет-приятель обзавелся фирмой по установке Витродуев и предложил коробку свои услуги. «Андрюха только раскручивается», — радовался хакер. «Поэтому недорого берет, заманивает клиентов. Рассчитывает, что я потом расхвалю его продукцию всем знакомым». «Будешь рекламировать сплит-системы?» — ехидно спросила я. «Ну-ну, про болезнь легионеров слышал? А воспаление легких знаешь?» «Примечание. Болезнь легионеров...»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 Сейчас по нашему дому разгуливает Бонапарт Умки, а огромные кожаные лыжи, небось, принадлежат его пронырливому хозяину. Егор проник в квартиру. Он думает, раз Димон и я находимся на работе, так самое время нашпиговать наши комнаты жучками. Валентина специально подружилась с наивной Лапулей. Она шпионка, засланная Егором. Я решила поймать мерзавца на месте преступления, и на цыпочках подкралась к гостиной. Оттуда слышался возбужденный мужской голос — «Цвет стен отвратителен!» «Солнечно-песочный», — робко возразила Лапуля. «Зайчику подходит. Хотя лучше голубой. Но он будет, когда все получится. Поэтому пока вот так». «Я не специалист по зайцам», — заявил Бас. «Хотите здоровую музу, ознакомьтесь с изменением интерьера. Психологическое напоминание о пустыне болезненно. Оно вызывает тягостные эмоции». Мое любопытство стало нестерпимым. Я вошла в комнату.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 «Минуточку. Вчера ее обозвали то ли Герой, то ли Герасимом», — опешила я. «Я передумала», — подпрыгнула лапа. «Дома есть кошка Гера. Крикнешь черепашечку, прибежит кисонька, спросит, что надо. И наоборот, тоже получится очень неудобненько. Каждому свое имечко необходимо». Я закрыла глаза. Пару дней назад я была в супермаркете и услышала замечательный диалог. Покупательница с возмущением выговаривала продавщице. «Зачем вы взвесили сыр? Я же хотела колбасу». «Так вы потребовали полкило российского», — ответила женщина по ту сторону прилавка. «Разве не понятно, что я успела передумать, пока вы ходили?» — заморгала клиентка. Ей-богу, Лапуля, ее родная сестра. «Так, попробую сообразить, что она задумала. Черепашка Муза въедет в мою спальню, а мне почему-то предложили для жилья Красную площадь. Кто-то из нас сумасшедший». Говорят, что человек с поврежденной психикой считает всех окружающих ненормальными. Мне сейчас неадекватными кажутся и Лапуля, и Валентина, и лысый незнакомец. Интересно, свидетельствуют ли все перечисленное о том, что это я тут с левой резьбой? Я вздохнула и спросила у мужчины. «Кто вы такой?» «Доктор наук Яков Сергеевич Загребен», — поклонился тот. «Лучший черепошатник в мире», — запрыгала Валентина.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 «Только что стояла на Красной площади. Она украшена шторами цвета молодой травы. Тут собрания народа спасают музу от потери белков». «Интересная у тебя жизнь». «Поторопись в офис», — велел хакер.